Жених, который последние два 3 дня проживал в доме мистера Пиквика, галантно выехал навстречу невесте в Даличскую церковь, сопровождаемый мистером Пиквиком, Беном Эллином, Бобом Сойером и мистером Тапманом. Сэм Уэллер, помещавшийся на запятках, был одет в новую великолепную ливрею, сшитую специально для этого дня, с белой ленточкой в петлице, подарком его дамы сердца. Их встретили в Уинкли, невеста, подружки и Трандли, а по окончании церемонии кареты покатили обратно к дому мистера Пиквика, где был приготовлен завтрак и где их уже ждал маленький мистер Перкер. Здесь рассеялись легкие облачка, навеянной торжественной церемонии. все лица просияли, и ничего не слышно было, кроме поздравлений и комплиментов. Все казалось таким красивым лужайка перед окнами, сад позади дома, миниатюрная оранжерея, столовая, гостиная, спальни, курительная комната, а в особенности кабинет с картинами, креслами, старинными шкатулками, оригинальными столиками и множеством книг, с большим светлым окном, откуда открывался вид на веселую лужайку, а вдали разбросаны были домики, полускрытые деревьями, кабинет с портретами, коврами, креслами — и диванами. Все было так очаровательно, так изящно, так уютно, все свидетельствовало о таком изысканном вкусе, что, по мнению присутствовавших, трудно было решить, чем следует больше восхищаться. А посреди этой комнаты стоял мистер Пиквик. Лицо его сияло улыбкой, перед которой не могло бы устоять ни сердце мужчины, ни сердце женщины, «Не сердце ребенка». Сам он был счастливейшим в этой компании, снова и снова пожимал руки все тем же гостям, а когда его собственные руки были свободны, с удовольствием их потирал. Он без конца озирался по сторонам, откуда то и дело раздавались восклицания, выражавшие восторг или любопытство, и всех заражал своим весельем. Завтрак подан. Мистер Пиквик усаживает старую леди, которая очень красноречиво повествовала о леди Толим Глауэр во главе стола. Ордль занимает место против нее, друзья размещаются по обе стороны стола, Сэм становится за стулом своего хозяина. Смех и болтовня стихают. Мистер Пиквик, прочитав молитву, умолкает на секунду и осматривается вокруг. От избытка счастья слезы струятся у него по щекам. Расстанемся же с нашим старым другом в одной из тех минут неомраченного счастья, которые, если мы будем их искать, скрашивают иногда нашу приходящую жизнь. Есть темные тени на земле, но тем ярче кажется свет. Иные люди, подобно летучим мышам и лесовым, лучше видят в темноте, чем при свете. Мы, ненаделенные такими органами зрения, предпочитаем бросить последний прощальный взгляд на воображаемых товарищей многих часов нашего одиночества в тот момент, когда на них падает яркий солнечный свет. Такова участь большинства людей, которые входят в общение с другими людьми. В расцвете лет они приобретают истинных друзей и теряют их, повинуясь законам природы. Такова участь всех писателей и летописцев. Они создают воображаемых друзей и теряют их, повинуясь законом творчества. Но этого мало. От них требуется отчет о дальнейшей судьбе воображаемых друзей. Подчиняясь этому обычаю, бесспорно тягостному, мы приводим кое-какие биографические сведения о лицах, собравшихся в доме мистера Пиквика. Мистер и Миссис Уинкль, окончательно завоевав расположение мистера Уинкли старшего вскоре поселились в новом доме на расстоянии полумили от мистера Пиквика. Мистер Уинкль работал в Сити как представитель или агент своего отца, и заменил свое прежнее платье костюмом рядового англичанина и с той поры обрел внешность <связываем>, цивилизованного христианина. Мистер и миссис Снодгресс обосновались в Динглиделле, где купили маленькую ферму и занялись хозяйством, скорее для развлечения, чем с целью наживы. Мистер Снодгресс, придаваясь иногда мечтательности и меланхолии, Словет и по сей день великим поэтом среди своих друзей и знакомых, хотя нам неизвестно, чтобы он хоть какими-нибудь творениями давал основания для такой уверенности. Репутация многих знаменитых людей, литераторов, философов и так далее зиждется на таком же точно фундаменте. Мистер Тапман нанял квартиру в Ричмонде, где проживает с тех пор, как его друзья поженились, а мистер Пиквик избрал оседлый образ жизни. В летние месяцы он постоянно прогуливается по террасе, и вид у него юношеский и игривый, чем он завоевал восхищение многих пожилых и одиноких леди, обитающих в этих краях. Больше он никогда и никому не делал предложения. Мистер Боб Сойер, попав предварительно в газету, попал затем в Бенгалию в сопровождении мистера Бенджамина Эллина. Оба джентльмена были приняты остынской компанией на должность хирургов. Они 14 раз переболели желтой лихорадкой, а затем решили испробовать метод воздержания от спиртных напитков и с тех пор зажили благополучно. «Миссис Барл сдает комнаты многим приятным холостым джентльменам с большой для себя выгодой» но никого не привлекает к суду за нарушение брачного обещания. Ее поверенные мистер Дотсон и Фок по-прежнему занимаются своей профессией, получая солидные барыши и пользуясь репутацией самых ловких людей. Сэм Уэллер сдержал свое слово и оставался холостым два года. По прошествии всего времени умерла старая экономка, и мистер Пиквик назначил на ее место Мэри, при условии, чтобы она немедленно вышла замуж за мистера Уэллера, что она и исполнила бесповоротно. Судя по тому, что у калитки сада постоянно вертятся два толстых мальчугана, можно предположить, что Сэм обзавелся семьей. «Мистер Уэллер-старший в течение года ездил с каретой», но, заболев подагрой, вынужден был подать в отставку. Впрочем, содержимое бумажника было так удачно помещено мистером Пиквиком, что он имеет теперь независимое состояние и живет в превосходном дворе около шутерсхила, где его почитают как оракула, а он хвастается своей дружбой с мистером Пиквиком и по-прежнему питает непреодолимое отвращение ко вдовам. Мистер Пиквик живет в своем новом доме, освещая часы досуга приведению в порядок своих записок. Впоследствии он презентовал их секретарю некогда знаменитого клуба. Или, слушая, как Сэм Уэллер читает вслух и сопровождает чтение приходящими ему на ум замечаниями, которые неизменно доставляют мистеру Пиквику величайшее удовольствие. Сначала его весьма беспокоили мистер Снотгресс, Мистер Уингли и мистер Трандль, неустанно обращавшийся к нему с просьбой крестить их отпрысков. Но теперь он привык к этому и относится к своим обязанностям как к делу самому обыкновенному. Ему ни разу не пришлось пожалеть о благодеяниях, оказанных Джинглю, ибо и этот субъект, и Джоб Троттер сделались со временем достойными членами общества, хотя упорно отказывались вернуться в те места, где некогда подвязались, уступая искушениям. Мистер Пиквик начал прихварывать. Впрочем, он сохраняет юношескую бодрость духа, и нередко можно видеть, как он любуется картинами в Далической галерее или прогуливается в ясный день по живописным окрестностям. Его знают все местные бедняки, которые всегда с глубоким почтением снимают шапки, когда он проходит мимо. Дети его боготворят... Впрочем, также относится к нему и все местное население. Каждый год он отправляется на торжественное семейное празднество к мистеру Ордлю, и куда бы он ни ездил, его неизменно сопровождает верный Сэм, связанный со своим хозяином крепкой взаимной любовью, конец который может положить только... СМЕРТЬ